Глава четвёртая. Гарнизон устаницы разгульной. Гауптвахта полка внутренних войск. 8 октября. В 6:00 утра. Окошко железной двери одиночной камеры открылось. Начальник караула объявил: "Бекитов, подъем. Через пять минут выход в туалет. Створка захлопнулась. Бекетов поднялся, присел на край солдатской кровати, потрогал опухшее веко. Вчера после того, как его вертолетом перебросили в гарнизон, и по приказу Белянина определили на гауптвахту, жена Крабова обработал рану капитана. Сейчас глаз припух и немного болел, но это ерунда по сравнению с тем, что творилось на душе у Юрия. Он поднялся, облачился в повседневную форму, окровавленный камуфляж. После душа ему позволили заменить на брюки и рубашку. Бекетов, одевшись, осмотрел камеру. Кроме кровати, в ней находилась тумбочка, стол и два стула. Стены заляпаны не оштукатуренным засохшим раствором. На окне, выходящем во двор караульного помещения, крепкие решетки и деревянный щит, закрывающий половину окна. Выложив из тумбочки туалетные принадлежности, Бекетов взял со стола пачку явы и зажигалку. Закурил. Подошел к окну, открыл форточку. Солдат-часовой тут же повернулся и поправил автомат. Беть сел за стол. Было слышно, как в коридоре отмеряют шаги еще один часовой. Дверь открылась. В проеме показался молодой лейтенант с пистолетом в руке. Страхуется парнишка. Ствол на губе в обычной ситуации положено держать в кобуре и на предохранителя. Но возможно, на очкар насчёт Бекетова получил особое распоряжение. Лейтенант приказал арестованный Бекетов встать и следовать в туалетную комнату. Напряженный вид молодого необстрелянного офицера вызвал невеселую усмешку у боевого капитана. Не суетись, лейтенант. Докурю сигарету и пойдем в туалет с умывальником. А пока расслабься, достал да лубери, или не знаешь заповеди? Достал оружие стреляй. Пистолет не игрушка. Убери это греха подальше. Вы мне угрожаете? Угу. А безоружен в коридоре и кончится твоя жизнь, а моя мне безразлична. И замялся в это Прекратите разговоры. Есть, товарищ лейтенант. вы мне не товарищ? В господа успел выбиться. Вам вообще разговаривать с охраной не положено. Так заткнись сам, затушив окурок И, взяв полотенце с бритвой, зубной щеткой, пастой и мылом в мыльнице, пошел на выход. На очарат от двери вправо. Капитан вышел в коридор. Лейтенант застыл вместе с солдатом часовым в шагах в трех от бекета направив на него штатное оружие. Юрий вновь усмехнулся и свернул влево. Именно там в левом крыле находился туалет и умывальник. Охрана последовала за ним соблюдая необходимую дистанцию. Все это казалось Бекету сном, но он, к сожалению, не спал. Приведя себя в порядок, Бекет вернулся в камеру. Лейтенант закрыл за ним дверь и через окошко повелившим голосом объявил о том, что завтрак арестованному будет доставлен ровно в 8:00. В семь часов дверь открылась. Бекет взглянул на проем и увидел комбата Тот вошёл в камеру под причитание начальника караула: "Товарищ подполковник, приближаться к арестованному нельзя". Белянин бросил начальнику караула: "Уйди, закрой дверь и спарься". "Но у меня инструкции". Комбат не выдержал: "Тебе, лейтенант, мое распоряжение непонятно, но я же о вашей безопасности забочусь. Уйди, заботливый, а ней я как-нибудь сам позабочусь". Начальник караула обиженно хмыкнул и вышел в коридор, не забыв на замок закрыть дверь и произнести уже из окошка: "Если что, товарищ подполковник, я рядом". Белянин обернулся, чтобы послать надоедливого лейтенанта куда подальше, но тот своевременно убрал физиономию. Комбат же, осмотрев камеру, присел напротив Бекетова, положив сильные руки на стол, спросил: «А чего они тебя, окно закрыли?" Капитан пожал плечами. Не знаю, боятся, наверное, что попытаюсь сбежать, да мне все равно. Пусть хоть наглухо муруют тут. Это что за настроение, Бекетов? Юрий ответил как раз по обстановке командир. Понимаю. Попал ты, Бекетов, крепко. Вы зачем пришли, душу рвать? Так она и без вас болтается клочьями. А кто виноват, Юра? Капитан поднялся повысив голос. Я виноват. Я продался духом. До да этого мочил их нещадно, а тут взял и продался. И связь с ними у меня оказалась, и взвод Жарова я отвел во время прорыва, и бойцов своих под пули подставил. Комбат указал капитана на стул. Присядь и успокойся. В батальоне никто не верит, что ты продался. Совершил ошибку, возможно. Их и не такие профи совершают, но не продался. Да не совершал я никакой ошибки. И если не Жаров, пост выполнил бы задачу, но он самовольно увел взвод с позицией». Белянин прервал подчиненного. А вот это, Юра, надо еще доказать, и сделать это будет непросто, если в принципе возможно. Ну, конечно, поверят Жарову. Он ведь у нас хороший, морально устойчивый, примерный офицер. В отличие от пьяницы Бекетова. Ты зря оёрничаешь, Юра. Насчет пьянки. Ведь когда я прилетал за амполитом на пост, то ты и тогда был пьян. Да, после боя я выпил водки, которую на пост доставил Мансуров. И ты, зная об этом, не уничтожил ее на боевом-то дежурстве. Так что про водку лучше молчи. Комбат прошелся по камере. В 10:00 должна прибыть бригада следователь прокуратуры округа во главе с полковником Касаткиным Петром Владимировичем. Он и будет возглавлять следствие. Я его еще по Афгану знаю. Мужик достойный, жесткий, но справедливый. С этим тебе можно сказать, повезло. Он не из тех, кому быстрее дело закрыть, да наверх доложить. Копать основательно будет. Помоги ему, ничего не скрывай. А чего мне скрывать? Я весь на виду. Это тебе так кажется. Особисты обыскали твой номер. Как думаешь, нашли что-нибудь? Капитан пожал плечами. Ну разве что с десяток пустых бутылок. Подполковник согласно кивнул головой. Это было, но было и еще кое-что, а именно тысяч долларов в тайнике тумбочки. Бекетов поднял на командира удивленный взгляд. Что? 30 штук баксов? Точно. Купюра к купюре. Так. Подставляют меня по полной программе, денег не жалеют, даже тайник успели соорудить. когда номер осматривали особисты в 6:00 утра. Капитан проговорил. Значит, деньги заложили ночью? Жаров вернулся в батальон вчера? Да нет, Юра, Он прибудет в часть сегодня к обеду, сдаст пост командиру второй роты. А Мансуров, как заместитель, работает со своим начальником. Так, это сюрприз, и неприятный. Ну ладно, обо всем этом со следователем базарить будешь. Я тебе тут сигарет принес». Комбат вытащил из карманов четыре пачки, бросил их на стол. Пока хватит. Еще распределился питание. Из офицерской столовой доставлять. «Все, пошел я. Капитан спросил: "Что в батальоне, товарищ подполковник?" "А что может быть в батальоне, Юра? Горобы появят, доготовят траурную процедуру с погибшими солдатами". Голос Бекетова вдруг охрип. "Когда их отправлять будут?" "Прощение завтра в 12:00, в 15:00 вертушкой отправим в Ростов". Мне бы проститься с ребятами, Александр Сергеевич. Ты же понимаешь, что это исключено. Бывай, солдат, держись. Да, чуть не забыл. Привет тебе от Краба, Варбашева, Фирсова и Шуршилина. Их тоже накажут. А как ты думаешь, мне вот уже намекнули из штаба, что на пенсию пора. Ротного и Шуршилина, если не уволят, то переведут с понижением. Точно. Но на тебя обида никто не держит. Поэтому постарайся вспомнить все до мелочей. И ничего, слышишь, ничего, даже связи с бабами не скрывает следователя. Я поговорю с ним, но он и так будет искать истину. Помогай ему, хуже себе все равно уже не сделаешь ничем. Будет время, зайду. Комбат постучал в дверь. Она тут же открылась. Комбат ушел, а Бекету доставили завтрак из офицерской столовой. Впрочем, к еде капитан не притронулся, чай выпил, потому что от сигарет горчило во рту. Пришлось караульному выносить почти полный поднос. В 10:30 начальник караула вновь распахнул дверь камеры Бекетова. На этот раз он вошел вместе с человеком лет 40, державшим в руке кейс, подтянутым, стройным, крепким Во внешнем облике которого сразу угадывался военный, примечательна была его внешность: правильные черты лица, аккуратно подстрижены волосы с обильной проседью, особенно на висках, строгий и в то же время доброжелательный взгляд немного уставших глаз. Юрий понял, что перед ним следователь. Представился как положено: арестованный капитан Бекетов. Следователь кивнул, повернувшись к лейтенанту. Здесь темно и душно. Уберите щитца окна и откройте створки. Далее можете быть свободны. Мне охрана не нужна. Также крайне нежелательно чьё-либо присутствие как в коридоре, так и под окном. Проследите, лейтенант, чтобы наш разговор с арестованным не мог стать достоянием гласности. Я ясно излагаю мысль. Начальник караула козёрнул: "Так точно, товарищ полковник. Все будет сделано, как вы приказали". Лейтенант метнулся к выходу, следователь взглянул на Бекетова. Здравствуйте, Юрий Семёнович. Здравия желаю, товарищ полковник. Называйте меня Петром Владимировичем, так будет удобнее. Бекетов сел на стул. Полковник устроился напротив. Вам уже известно, кто я? Известно? Вот и хорошо. Следователь положил кейс на стул, не открывая его. Ну что, Юрий Семёнович, я вас слушаю. И что я должен вам сказать? «Все, что касается вашей службы здесь, в гарнизоне, и произошедшего на блокпосту, вам и без меня, наверняка, все известно. Ира Семёнов, что известно мне? Это мое дело. И вы будете отвечать на все поставленные вам вопросы. Договорились? Капитан пожал плечами. Так точно. Договорились. Вот и хорошо. Так я вас очень внимательно слушаю. Бекетов начал рассказ. Помню, совет комбата Юрий не скрывал ничего, и это чувство убелённый сиденой полковник, что отражалось в его поощрительном взгляде. Говорил капитан около часа, и это только о жизни в службе в условиях военного городка и станицы разгульной, затем перешел к событиям на блокпосту. На этом этапе Бекетов ждал, что полковник начнет вести какие-нибудь записи или выставит диктофон, но следователь продолжал просто слушать исповедь боевого офицера, так ни разу не перебив его наводящими или уточняющими вопросами. Когда капитан закончил, полковник прикурил сигарету, протянув Бекетову пачку парламента. Юрий предпочел яву. Касаткин, выпустив облако дыма к потолку, проговорил. Понятно. И задумался, впрочем, ненадолго. Затушив окурок, спросил: "Как вы сами объясните тот факт, что вы, опытный боевой офицер, неожиданно полностью утратили возможность управлять взводами и отделениями?" Капитан опустил голову. "Не знаю, ничего подобного я не ожидал". Следователь кивнул седой головой. Но тогда, Юрий Семёныч, можно сделать только два вывода: либо вы сами преднамеренно запутали обстановку на блокпосту, либо это сделал старший лейтенант Жаров. Бекетов взглянул на полковника. Наконец-то хоть кто-то вслух высказал мысль, допускающую иной вариант событий. Это не совсем так. И комбат, и многие офицеры вашей части Категорически не допускает даже мысли о том, что капитан Бекетов способен на предательство. И озвученные мною выводы весьма широко обсуждаются в офицерской среде, но, к сожалению, этого недостаточно. Главное все же улики, а вот они все против вас. Капитан потянулся к очередной сигарете. А иначе и не могло быть, если меня кто-то решил подставить. Вам не кажется? Мне никогда и ничего не кажется, капитан, но в ваших словах присутствует логика. Надеюсь, с вашей помощью мы сможем сделать тот самый правильный вывод. Первоначальную беседу, считаю завершенной, я оставлю вам папку, в которой находятся листы с вопросами, на которые я попрошу вас дать самые подробные письменные ответы. Сам же с бригадой займусь работой по плану. Где-то в 16:00 мы вновь встретимся. Следователь поднялся и вышел. Бекетов вдруг почувствовал, что в конце концов ему удастся защитить честное имя и вырваться из сетей капкана, умело расставленного врагами. А ведь надежда эта родилась из простых слов обычного следователя. Весь день Бекетов отвечал на вопросы, которые были оформлены в вопроснике следователя. Отвечал правдиво. По большому счету, капитану стыдиться было нечего. Касаткин прибыл ровно в 16:00, как и обещал. Присел за стол, закурил, взглянул на Бекетова. Устали, Юрий Семёныч? Офицер пожал плечами. Да нет, нудно, конечно, но что поделать? Сам виноват. Полковник вздохнул. А я вот устал. И неожиданно спросил: Скажите, Юрий Семёныч, Вам частенько приходилось проникать в общежитие через окно? Капитан удивленно посмотрел на следователя. Приходилось? А что? Хочу уточнить одну деталь, но перед этим еще один вопрос. Как давно вы наводили в комнате капитальный порядок? Например, мыли окна, подоконник, полы? Да давненько. Так, косметическую уборку проводил регулярно, а вот окна мыть? Такого и не припомню. Хотя нет, по весне как-то во время субботника мыл. Следователь кивнул головой. Ясно. Но вернемся к первому вопросу. Так значит, вам частенько приходилось проникать в комнату общежития через окно? С Чем это было связано? С женщинами? Бекетов усмехнулся. Да нет, больше после посиделок с друзьями. Знаете, как это бывает, Собираемся после службы литрушку раздавить. Устроимся у кого-нибудь на квартире, у кого жена в России. Ну и понеслось. Планируем часа два посидеть, но летруха дело не кончается. Потом карты, и так до часу, до двух, возвращаешься, когда общага уже закрыта. Ну и чтобы не будет дежурную, в окно, благо благономер на первом этаже. Следователь вновь утвердительно кивнул головой. — Означает ли это, что вы постоянно держали окно открытым?" "Нет, только когда уходил, вернувшись, закрывал. Так днем окна почти всегда были закрыты, не почти а всегда." Полковник стряхнул пепел. "Вас блокпоста доставили прямо сюда, на голубтварту?" "Нет, сначала в санчасть, где фельдшер Крабова обработал рану, полученную при так называемом аресте." Затем провели в номер, где я принял душ и переоделся в повседневную форму. Камуфляж, не знаю, где, наверное, изъяли. И вы не подходили к окну. Как я мог к нему подойти, если за мной следил конвой? Да и зачем мне было к нему подходить? Окно перед вылетом на блокпост было закрыто? Да. Вы уверены в этом? Абсолютно. Если бы я оставил его открытым на неделю, то по возвращении пыль пришлось бы лапатой из комнаты выгребать. Здесь часто бывают пыльные бури. А почему, извините, вас так интересует это окно? Касаткин ответил просто: потому что при обыске в номере обнаружили 30 тысяч долларов. При этом ни на купюрах, ни на подоконнике, который был тщательно протерт, ни на самой раме и стеклах, Не обнаружено ни единого отпечатка чьих либо пальцев. Уж ваши в любом случае должны бы иметь место, но и их нет. Капитан спросил: "И что из этого следует?" Полковник улыбнулся. "То, что деньги вам подбросили. Вопрос кто?" Бегитов ответил, не задумываясь: "Те, кто решил подставить меня на блокпосту и заранее планировал операцию Катавана". Полковник согласился. Скорее всего так, Бекетов воскликнул. Но тогда получается, я не виноват? Факт подброса денег очевиден, но это еще не снимает с вас ответственности. Капитан вновь опустил голову. Понятно. Следователь резко сменил тему. Скажите, Бекетов, когда вы отдавали приказ Жарову действовать по сигналу факел? При этом кто-нибудь, кроме Мансурова, в блиндаже присутствовал? Юрий задумался, вспоминая, ответил: "Нет". Полковник спросил: "А сержант связи Сродимцева, она в это время вышла, доложив о неисправности линии проволочной связи, вышла, чтобы найти и устранить неисправность?" "За", Юрий продолжил полковник. "И как только она вышла, вы поставили задачу командиру первого взвода?" Так точно. И я уже докладывал об этом. Но почему вы решили использовать какой-то сигнал? Остальным подчиненным была поставлена стандартная задача действовать по обстановке после вашего личного приказа. А Жаров вдруг получает сигнал "Факел". Что это означает? Капитан объяснил. Если вы изучали порядок дислокации подразделений на посту, то наверняка заметили что все основные позиции правого фланга находились в пределах моего личного контроля и управления. А вот в отношении позиции левого фланга возможности эффективного управления не имел. А посему при появлении банды влиять на обстановку не мог. Поэтому я объяснил Жарову, что при появлении банды в ущелье он должен немедленно доложить мне об этом. И далее, получив сигнал факел начать отражение прорыва. Вступил он в бой, и я знал бы, что делать далее. Однако произошло непредвиденное. Вместо того, чтобы валить банду, Жаров увел взвод на запасные позиции, где мной вообще не предусматривы сосредоточение каких-либо сил. Полковник, как всегда внимательно выслушал капитана. Получается, Жаров нарушил приказ? Да. Но он утверждает, что сигнал факел означал, что боевики решили пробиваться поверху, и он должен был как раз перекрыть направление нанесения бандитами удара с тыла блокпоста. И если б не этот сигнал, то он оставался бы на месте, что в итоге позволило бы пресечь попытку прорыва банды даже при нанесении поддерживающего удара боевиков на посту со стороны катавана. Два взвода плюс минометное отделение И две боевые машины пехоты вполне могли на хорошо оборудованных позициях выдержать бой даже против полноценного батальона. Однако оборона блокпоста вдруг рассыпалась как карточный домик, и боевики, понеся незначительные потери, сумели выполнить свою задачу. Вновь Бекетов почувствовал обреченность своего положения, поэтому не выдержал. Знаете, полковник Прекращайте ломать комедию. За выполнение боевой задачи на блокпосту отвечал я, я. из за бардака, допущенного мной, солдаты погибли, погибли. Так какого хрена тянуть следствие? Во всем произошедшем на посту виноват я, и я готов ответить. Вот только связь с боевиками, предательство, вам придется доказать. Но это может быть выделено Как у вас говорят, в отдельное производство. Пишите протокол о допущенной халатности. Я не желаю больше отвечать ни на какие вопросы. Надоела эта парнуха. Бекетов поднялся, отошел от стола, упал на кровать, заложив руки за голову, закрыв глаза. Сильно болит голова. Оставьте меня, поднялся и полковник. Ну что ж, Юрий Семёнович, отдыхайте. Я вам врача вызову, чтобы боль снял. Ломать комедию, как вы выразились? Я прекращаю. К протоколу мы еще вернемся чуть позже. Думаю, недолго вам оставаться в этой камере. До свидания. Капитан промолчал. Полковник вышел из камеры, покинул территорию Гоптвахты. На леве ведущих штабу батальона следователя ждал подполковник Белянин. Касаткин подошел к нему. Комбат спросил: "Ну что, Петя?" Полковник неожиданно улыбнулся. "Ничего, Саша, в смысле. Мы можем здесь говорить спокойно. Конечно, Бекетов не виновен. Его подставили, это очевидно. Подставили не без активного участия Жарова и Мансурова, а также одного твоего солдатика". Комбат удивился. "Солдатика? Да, Саша, бригада Утром вновь обследовавшая позиции блокпоста и в первую очередь БМП-2 установила, что оружие боевой машины было выведено из строя в ночь прорыва. И как раз тем самым солдатиком, о котором я сказал. Но кто он? Некий рядовой Демидов, который по прососам сослуживцев состоял кем-то вроде адъютанта Жарова. Кстати, и во время гибели твоего Казанцева от выстрела снайпера На посту находился все тот же Демидов с Мансуровым. Но это к слову. Вот такие дела. Но это еще не все. Ты раньше не замечал, как между собой общаются заместитель по воспитательной работе индюков и все тот же Жаров? Комбат удивленно взглянул на товарища. Как общаются? Обычно? Да нет, подполковник, не совсем обычно. Есть данные, что их отношения более тесные, нежели отношения, которые должны иметь место между начальником и подчиненным. Белянин воскликнул: «Так давай вызовем в кабинет Индюкова и выясним, что за дела у него с Жаровым". Э, нет, Саша, ничего подобного мы делать не будем. Напротив, в 18:00 соберешь совещание офицера в части, а до этого через того же Индюкова пустишь слух Будто Бекетов во всем признался, во всем, кроме того, что имел связь с бандитами и что является предателем. В общем, согласился взять вину за произошедшее на посту на себя. А следственная бригада, мол, за это зацепилась, ведь по идее мы должны как можно быстрее закрыть дело. Вот прессуем Бекетова. Комбат рыхнул головой. Ничего не понимаю, но он же не виновен. А доказательства, Саша? Чтобы оправдать твоего капитана, надо найти настоящего крота. Я уверен, что это Жаров, но у меня нет улик. Так помоги получить их. Ну как, Петя? Надо, чтобы истинный преступник расслабился и допустил ошибку. Так что пусти дезинформацию среди офицеров. Хорошо, сделаю. А дальше что? Полковник пожал плечами. Посмотрим. А Демидова ты обрабатывать не собираешься. Пока нет. Пусть и он успокоится. Пусть все в твоём батальоне успокоятся. Бекитов взял на себя вину, дерзит следствию, не желает отвечать на вопросы, ведет себя неадекватно. Бригада прокуратуры вскоре намерена закрыть дело. Остаётся только выполнить кое-какие формальности вот что должно стать известно твоим офицерам, всем офицерам и прапорщикам, но ты продолжишь работу. Ну, естественно, что за вопрос? Ты мне нужный фон создай и выстави бригаду в роли группы таких службистов, которым нужно только одно закрыть дело. А Бекетов, вольно или невольно, сам сует в петлю свою шею. Тебе все ясно, Саша? Комбат задумчиво потер потерلوب? Не знаю. Но то, что ты просишь, сделаю. Сделай, дорогой, сделай. Офицеры разошлись. Следователь направился в штаб полка внутренних войск, откуда он сделал накануне один важный запрос в службу радиотехнической безопасности ФСБ Северокавказского административного округа. Белянин же прошел в штаб, где приказал дежурному по батальону объявить ты офицером сбора в учебном классе на 18:00. Известие о срочном совещании застало старшего лейтенанта Жарова возле парка боевых машин. Когда он достав сотовый телефон, хотел вызвать Губочкину. До этого ему позвонил Расул и сообщил, что в станицу прибыл сам фараон. Он желает встречи с русским, спасшим жизнь его брата." Жаров решил ехать домой к Расулу вместе с Валентиной, чтобы после встречи с полевым командиром отдать связистку кавказцам. Она свое отработала и от нее следовало избавиться. Но Мансур, подошедший со стороны палаток и передавший неприятную новость, заставил его положить мобильник обратно в карман камуфлированной куртки. Жаров, выслушав заместителя, спросил: "Не узнал Для чего комбат собирается вещание? к штабу послал, может, что и пронюхает. Известие о том, что сегодня делала следственная бригада, не поступало. Откуда или от кого? Но, думаю, бригада просто выполняет положенные в этих случаях мероприятия, ведь им же надо собрать улики, чтобы гарантированно отправить нашего гордого Бекетова в места, как говорится, не столь отдаленные. Надо Вот и собирает их, больше следакам там делать нечего. Явился солдат-подельник, передав информацию о том, что совещание собирает командир по настоянию главного следователя. Отпустив Демидова, Жаров задумался. Его размышление прервал Мансуров. Что бы это значило, Игорь? Старший лейтенант пожал плечами. а черт его знает. Сержант предположил, Может, следаки на посту чего обнаружили? Чего они могли там обнаружить? Да вроде ничего. Ты, Мансур, не суетись. Нас поста во время прорыва убрал Бекетов, Но узнав от Радимцевой, что блокпост подвергся атаке, прикрывающей прорыв банды Шамиля, мы вернулись и успели завалить с десяток бандитов. Мансуров почесал затылок. Тебе не кажется странным, что следователи Ни разу не спрашивали, почему мы не выходили на связь, когда отходили от позиций. Ведь Бекетов наверняка сказал, что вызывал нас. Ну, если не меня, то тебя точно. Жаров спокойно ответил: "Не спрашивали. Спросят только нас, Мансуров, ведь никто не вызывал, не так ли?" "Так, но никаких но. Все будет пучком. Бекету не оправдаться". Тем более индюк вовремя успел бабки ему подбросить, а это очень веская улика. Откуда у какого-то взводного могут взяться тысяч долларов? Старший лейтенант ехидно рассмеялся. В 18.00 Жаров уже сидел среди взводных своей роты в учебном классе штаба батальона. Совещание прошло быстро. Комбат сразу предоставил слово полковнику Касаткину. Следователь сообщил, что Бекетов признал свою вину в совершении преступления, повлёкшего за собой тяжкие последствия. Офицеры недобрительно взглянули на полковника, но тот невозмутимо продолжил. Итак, следствие ясно, почему подразделение капитана Бекетова не выполнило боевой задачи на блокпосту. Капитана в ближайшее время переведут в следственный изолятор военной прокуратуры округа, где предъявят обвинения. После чего он предстанет перед судом военного трибунала, также вышестоящим командованием будут рекомендованы меры наказания командира батальона, роты, отвечающей за несение службы на блокпосту, а также их заместителей по воспитательной работе. Закончив речь, полковник объявил совещание закрытым, несмотря на то, что офицеров Было много вопросов, как к Белянину, так и к следствию. Но никто не стал их слушать. Войдя в свой кабинет, подполковник Белянин устало присел в кресло. Следователь находился тут же. Комбат сказал: "Не понимаю я тебя, Петя". Косаткин ответил: "Скоро все поймешь. Мне нужно, чтобы ты срочно и скрытно подготовил штурмовую группу" из исключительно из опытных боевых офицеров, которым полностью доверяешь. Комбат удивленно переспросил. Группу штурмовую, следователь подтвердил. Да, причем срочно и скрытно, сосредоточив ее, скажем, возле складов вещевого имущества. Место там тихое, для нас подходящее. Группа должна состоять из пяти человек и быть мобильна. Что ты задумал, Петя? Ты сделай то, что я сказал, потом все узнаешь. Одно уточнение: в группе должны быть только офицеры и прапорщики. Ты давай займись формированием штурмовиков, а я пока по своему плану поработаю. В 21:00 встретимся у вещевых складов. Вооружение группы штатное. Цель штурм слабо укрепленного, скорее всего, отдельно стоящего здания. Комбат стряхнул головой. Ничего не понимаю. Ничего. Работает, всё будет нормально. И объяснение моим действиям ты получишь в полном объеме». Выйдя из кабинета, а затем из штаба батальона спецназа. Касаткин достал мобильный телефон, нажал клавишу вызова нужного абонента. Володя, я Петр Владимирович. У тебя все готово? Конечно, мы уже приступили к слежению. Хорошо. Будь предельно аккуратен и осторожен. Малейший сбой в нашей работе может привести к провалу. Я это прекрасно понимаю. Тогда удачи тебе, Вова. Жду сообщений. Принял, товарищ полковник. Полковник военной прокуратуры, отключив мобильник, присел на скамейку, стоящую вдоль аллеи, закурил, глубоко задумавшись. Мансуров ждал своего взводного на плацу. Заметив, как тот вышел из штаба, пошел навстречу. Сблизившись, не без тревоги спросил: "Ну что там, командир?" Жаров улыбнулся. «Все окей, okay, Мансур бекету конец. Он придурок признал свою вину". Правда, следователь не сказал, в чем именно, но обвинение Юрику предъявят уже в Ростове, перед трибуналом. Достанется и комбату с ротным изомполитом, но это все мелочи. Главный мальчик, мы теперь можем чувствовать себя в полнейшей безопасности, заместитель командира взвода выразил сомнение. Ты уверен в этом? Абсолютно, друг мой. Но давай без эмоций, уйдем с плаца. Оборотни зашли за палатки. Жаров ткнул пальцем в грудь сержанта. Звони Расулу, скажи, в девять будем у него. Иди домой. К Гвоздеци 20, 20, подгонишь тачку на выезд со стороны спортивного городка. Понял. Деньги нам сегодня передадут. Сегодня? А что? Да сумма-то очень большая. Боишься не внесём? Дали бы, а внести-внесём. Жара на подчиненного. Что то я не узнаю тебя, Мансур. Ты вроде у Расулова в авторитете был, и считал его своим братом. А сейчас словно боишься чего-то. Сказал же, сумма большая, да сам фараон будет. Это не шутка. Ты прав. Поэтому возьми с собой пару гранат на всякий случай. Так ведь обыщут гостей? Охране плевать, гостей или нет, а ты все равно возьми. Глядишь, и не обыщут. Как скажешь. Иди. Мансуров отошел метров на двадцать к контрольно-техническому пункту парка боевых машин батальона, достал телефон. Жаров же переключился на Губочкину. Валюша, добрый вечер, дорогая. Здравствуй, дорогой, в тон ему ответила любовница. Старший лейтенант приказал в двадцать-двадцать будь на выезде из гарнизона у спортгородка. В наш теремок поедем. Какая ты догадливая. Но сегодня, Грюк, я не могу обслужить тебя как следует. В чем дело? Ты, наверное, слышал, что у женщин Иногда выпадают критические дни. Так вот у меня сегодня как раз светофор красный свет зажег. Данное обстоятельство не смутило оборотня. Да? А это даже интересно. Валя, мы с тобой во время течки ни разу не трахались. Тебе не понравится. Кто знает, а не понравится, есть и другие способы. Ну хорошо, буду. Только смотри, я предупредила. Учту, что, Валюша? Да, Игорь. А как насчет подарка? Наличкой получишь. Устроит? Вполне, если сумма окажется достойной. Не волнуйся, не обижу. Жаров выключил телефон, посмотрел в сторону КПП. Мансуровы след простыл. Подумав, старший лейтенант отправился в подразделение дать указания сержантам и показаться ротному перед тем, как отправиться в общежитие. Восемь-двадцать белая девятка покинула пределы гарнизона, но направилась не в центр станицы. Мансур, не доезжая начало улочек, свернул на объездную дорогу. Валентина удивилась. А это еще что за движение? Жаров успокоил женщину. Не волнуйся. К родственнику Амана заедем и втерем. Кстати, у нас шампанское там осталось? Да вроде должна быть пара пузырей. Мало. Придется в кабак заезжать. Валентина, не думая ни о чем плохом, откинулась на спинке заднего сидения девятки. В 21:00 у вещевых складов собралась группа офицеров: сам командир батальона, замполит первой роты капитан Шуршилин, взводная Крабов, Арбашев и старшина подразделения, недавно прибывший из отпуска, старший прапорщик Константин Милов. Пять человек. К ним подошел следователь Касаткин, спросил: "Собрались? Увидел командира части. А ты чего пришел, Александр Сергеевич?" "Я вел речь о штурмовой группе". "Да заинтриговал ты меня очень, Петя. Вот и решил возглавить группу. Или ты считаешь, что комбат только в штабе должен оттираться? Скажи лучше, что означает сей спектакль?" Полковник посуровил Это не спектакль, Саша. Но перед тем как открыться, я должен знать, готовы ли офицеры провести боевую акцию в станице Разгульной? Белянин ответил: "Готовы. Мы всегда ко всему готовы. Машина, мой УАЗ без водителя за углом склада. Там же оружие и экипировка". Следователь закурил. "Тогда слушайте спецы. Бек это вашего подставил Жаров с Мансуровым, и Им помогли Индюков, да-да, Комбат, твой заместитель по воспитательной работе, подложивший доллары в номер Бекетова. Ну и солдат один, Демидов. В подробности, как нам удалось просчитать это, вдаваться не буду, не время. Скажу лишь то, что сейчас твой Жаров вместе с Мансуром и связисткой Губочкиной находится на окраине станицы. В доме некого Расула там же, прошу не удивляться, преспокойно пьет чай господин Сакаев. Он же печально известный головорез Фараон. Комбат не выдержал, не может быть. Может, подполковник, может, дом контролирует один из моих людей, капитан Александров. Десять минут назад он доложил, что вся теплая компания собралась у этого Расула. Александров пользуется дистанционной прослушкой. Наличие всех вышеуказанных фигур в отдельно стоящем особняке подтверждено. Как и подтверждено наличие и порядок размещения охраны внутри усадьбы, Крабов воскликнул: "Я же говорил, Бекет не мог предать", говорил. "Не верили?" Арбашев спросил. "Кто не верил?" "Все верили, только доказать ничего не могли". Да никто и не давал ничего доказывать. Следователь прервал офицеров: "Прекратить лишние разговоры. Лучше пройдем к машине". Группа подошла к оазу стоящему за складом, прямо под фонарным столбом. От посторонних глаз его скрывало здание бани, склад и куча угля. Касаткин разложил на капоте лист бумаги. "Перед вами схема усадьбы с расположением комнат дома, и указанием местонахождения главарей банды с нашими оборотнями, а также четверых телохранителей фараона. Люди Расула выведены за пределы усадьбы и находятся в балке возле забора. В резерве, так сказать, Их трое. Вооружение у боевиков солидное: автоматы АК-74, пистолеты, есть пулемет РПК, но он в группе Расула. Задача перед группой одна: Провести молниеносный штурм усадьбы с захватом фараона Расула и Жарова, но еще, пожалуй, Губочкиной. все таки женщина, и вряд ли окажет сопротивление. Остальных, включая Мансура, можно в принципе валить. Не страшно, если и Расул сыграет в ящик, но фараон с Жаровым должны быть взяты живыми. Только тогда мы сможем закрыть дело и снять все обвинения с Бекитова. Прошу офицеров изучить план объекта и подготовить предложение по его штурму. Офицеры сосредоточенно склонились над схемой. Комбат взял следователя за рукав, предложил отойти. Полковник подчинился. Отойдя от уаза на расстоянии, не позволяющее офицерам группы слышать разговор старших начальников, комбат спросил следователя: "Петя, ты сейчас же должен объяснить мне Как вычислил Жарова. Сам понимаешь, мне это важно, и я не успокоюсь, пока не получу ответа. Касаткин вздохнул. Ладно, все равно не отстанешь. Первое подозрение в том, что Бекетова подставили, родились у меня, когда нашли деньги в комнате капитана. Они были заложены в номер после того, как Бекетова отправили на галфакту. И знаешь, кем? Комбат буркнул. Догадываюсь. Верно, Саша тоим замполитом, а на меня вывела одна фраза, как-то услышанная Бекветовым в штабе. Капитан обмолвился об этом, между прочим, при беседе. Фраза, которую бросил Жаров Индюкову». Что за фраза? Жаров сказал Индюкову. "Знай свое место". «Разве В обычной обстановке заместитель командира части мог потерпеть подобное от какого-то взводного. Не мог Но майор стерпел. На всякий случай я дал распоряжение осмотреть его личный кабинет. В нем ничего не нашли. А вот в помещении по соседству, где устроен архив, мои ребята нашли две пачки сто долларов купюр в коробке из-под сотового телефона. Белянин изумился: "Да ты что?" Но следователь не дал ему договорить. «Извини, что перебиваю. Знаю, что хочешь сказать, Поэтому говорю: на долларах выявлены отпечатки пальцев Жарова и Индукова. Обнаружены пальчики твоего его Замполита и в комнате общаги, где проживал Бекетов. Индюков постарался незаметно подсунуть деньги капитану, но совершил промах. Но Бекетов всегда закрывал окно, даже если возвращался в общагу через него, и тем более закрыл перед убытием на блокпост что подтвердили и работники общежития, и офицеры, жившие по соседству с Бекетовым. А если ты помнишь, перед отправкой на Голптвахт у Бекетова, которому позволили переодеться, принять душ, вместе с конвоем в общежитие сопровождал Индюков. Так вот, он потом клятвенно утверждал, что лично заметил окно открытым. Но Индюков никак не мог увидеть, открыто или закрыто было окно в момент его нахождения в комнате Бекетова, Так как рама, да и вся конная стена была закрыта шторами. Она и сейчас закрыта после того, как номера печатали. Так что выдал себя Индюков с потрохами. Далее я сделал запрос в радиотехническую службу округа и пограничников. Они, как ты знаешь, следят за эфиром, особенно в приграничных районах. Так вот, ими были отмечены сеансы связи с объектами, расположенными на территории Сопредельного государства. Эти сеансы велись из района блокпоста Селение Очу, а также станицы Разгульной. Велись с помощью станций, идентичной той, что была обнаружена у Бекетова при задержании. Но в районе блокпоста работали две рации. Это подтверждено. А обнаружена одна в кармане Бекетова, После того, как его скрутили Мансур с Демидовым второй станции, так и не обнаружили. Ну и третье. Очевидно, если Жаров подставил Бекетова, то уж не ради Родимцевой. Кроме неё, оборотня был Роман с Губочкиной, что также выяснили мои ребята после возвращения с поста, когда вражеский снайпер убил рядового Казанцева, Жаров купил любовницы любовнице украшений почти на 7 тысяч долларов в местном ювелирном магазине а затем снял первый этаж недостроенного дома некого Тимура племянника криминального авторитета Али, которых как-то обработали Бекетов с в ресторане Разгуляй. Установлено, что Тимур имел тесные отношения с Расулом. Рабыни, освобожденные офицерами, дали очень интересные показания по Елимову и его брату заместителю начальника местного ОВД. Али через племянника получал от этого росола наркоту, которую доставляли караванами во время нахождения на блокпосту взвода Жарова. Но этим сейчас плотно занимаются сотрудники ФСБ. Теперь тебе ясно, как я вышел на оборотня. Комбат стиснул кулаки. Ну мразь, сука продажная. А ведь представлялся таким паенькой. Не зря сам полит хлопотал о повышении Жарова. «Разберемся со Старлеем. я индюка лично удавлю. Что гады творили, и у меня под носом удавлю, хоть этим смою позор свой. Следователь положил руку на плечо Комбату. «Охлонись, Саша. Уборотня сполна получит свое. но увольняться тебе придется. Черт с ним, уволюсь, сам рапорт напишу. Без ваших представлений Петров возьмем, банду раскрошим, беть вытащим и напишу. Ладно, не будем сейчас об этом. Пойдем послушаем твоих спецов. Офицеры действительно успели подготовить план штурма дома Расула. Комбат со следователем выслушали Крабова, которому в группе отвели роль старшего, не считая Белянина, естественно. Но комбату отвели пассивную роль прикрытия. По всему руководству штурмом возложили на друга Бекетова